Ранним утром того же дня Ханока самостоятельно вернулась к ручью. В районе полудня ей написал Юсихика со словами, что скоро приедет вместе с Нинигинами Кота. Ханока пока не знала подробностей, но, видимо, лакею как-то удалось уговорить бога. На пути к ручью Ханока еще раз прошла по тропе веков. Вчера гуляя здесь с мамой и тётей, она почти не обращала внимания на исторические развалины, но теперь тщательно изучила их. Следы жизни Нинигинами Кота и Коны Хана По сей день хранили память о богах и рассказывали об их прошлом. Конечно, от поместья ихир где они когда-то жили, и от кладовое, где богиня рожала, остались только пустыри и каменные знаки, но Ханока легко представила себе древнее поселение и обратила взор к небу. Вспомнились слова Коноханану Сакоябима о том, как спокойно ей было рядом с миролюбивым святым внуком, когда тот рассказывал о погоде и цветах. Небесный бог и земные богини должны были жить в счастье, окружённые детьми. Казалось бы, их браку обеспечено благополучие. Хана носакуя бима». Когда запели вечерние цикады, Ханука уже шла к роднику против течения ручья, как и в прошлый раз богиня смотрела на ключ печальными глазами. Увидев Ханоку, она тут же закрыла лицо рукавом и отвернулась. Девушке показалось, что она вытерла что-то под глазом. «Что-то случилось?» Бесстрастно спросила Конохана Нусакоя Бима. Ханока немного колебалась, прежде чем заговорить с ней. Она не была лакеем и не представляла, что именно может себе позволить. Но пусть даже между богами и людьми огромная разница, Ханока все равно считала, что должна задать Конохана Нусакоя Бима вопрос, как женщина женщине. «Мне бы хотелось у вас кое-что спросить», — начала она, тщательно выбирая слова. «Чего вы хотите на самом деле?» Тихий голос Ханоки растворился в небе, рыжим на западе и темно синем на востоке. «Чего я хочу?» Коноханану Бима посмотрела на Ханоку из-под лобья, пряча нижнюю половину лица за рукавом. «Я шла сюда по тропе веков, видела следы вашей жизни с Ненигинами Кота». Прервавшись на вдох, Ханока продолжила. «Неужели вы не хотите снова жить вместе?» Коноханану Бима не стала ничего говорить. Она все еще не смотрела девушке в глаза и даже не ахнула в ответ. Что скрывалось за этим фасадом? Принцип? Гордость богини? Потаенные желания женщины? И Если нет, то для чего вы здесь? Ханока сама не заметила, как сжала кулаки. Почему Кунахана Нусакуя Бима обратилась к ней, а не к Лакею? Почему выбрала именно это место? Чем больше Ханока размышляла, тем больше убеждалась, что есть только один ответ. Ханока опустила взгляд на родник под ногами богини. Этот старинный ключ тоже упоминался в божественных легендах. Это ручей Айсанагава, место, где вы впервые встретили Ненигина Микота, не так ли? Однажды именно здесь Нигиномикото с первого взгляда влюбился в прекрасную богиню, пришедшую за водой. В свою очередь, богиню поразили в самое сердце изысканные манеры небесного бога. Они гуляли щебеча погоде в встречных цветах. За разговором и смехом они становились все ближе друг к другу. Вы могли выбрать для встречи со мной множество других мест. И все же богиня появилась не на развалинах Яхеродано, не у кладовой, где рожала детей, и даже не в посвященном ей храме, а на берегу Аисомигавы, в том месте, где два наивных бога любили бывать задолго до ссоры. После прогулки по тропе веков Ханока уже догадывалась, на что надеялась Конохана нусакуя Бима, когда появилась здесь О чем думала глядя на водоручья И что хотела сказать мужу, о котором говорила с такой ненавистью? «Это правда, Сакуэ?», Сакуэ? Нениги Номикот и Йосихико появились как раз, когда Коноханана Сакуэ Бима приоткрыла губы, собираясь что-то сказать Ханоке. Ниниги. Коноханана Сакуэ Бима слегка округлила глаза, увидев бога в ярко-красном кимоно. «Это правда, что ты хочешь снова жить вместе со мной?» Канахана насокоя Бима тут же нахмурилась. Что за чушь? Все, о чем говорила Небесноглазая, не более чем мое предположение! Возразила богиня, и Нинигина Микота сразу паник. Зачем ты пришел? И что у тебя за ужасный вид? Совсем испортил образ святого внука. Да я говорил ему переодеться! Проворчал Юсихика себе под нос. Нинигина Микота рвался сюда и утверждал, что нельзя терять ни секунды. Но ему все таки стоило потратить немного времени, чтобы привести свою внешность в порядок. «Спасибо, что пришли!» – прошептала Ханока и встала сбоку от Есихика, уступая Богу дорогу. Даже небесноглазая девушка наверняка вся изнервничалась, общаясь наедине с богиней. Есихика не думал, что Ханока вообще придет сюда, но для него это тоже почему-то было важно. «Не знаю, что там тебе наговорил Лакей, но я ни при каких условиях не согласна мириться с твоей маской». «Я готова никогда тебя больше не видеть, если лакей ее починит!» Хладнокровно заявила Куноханану Сакуя Биме, строго глядя на мужа. «Ты знаешь, Сакуя? Маски больше нет. Она стала тем, чем была. Вот!» Нинигина Микото достал из кармана маску, превратившуюся в медный диск. Куноханану Сакуя Биме округлила глаза. «Долгое время я разговаривал лишь с ней. Когда силы начали покидать меня...» «Я доверился Маске целиком и полностью, забыв, как она работает. Мне казалось, что если я буду прислушиваться к советам Маски, то всегда смогу оправдаться тем, что решения были не моими». Нинигина Кота опустил взгляд на зеркало и погладил его пальцами. «Но на самом деле я сожалел», – тихо обронил он. «Я всегда жалел, что сказал такие ужасные вещи и не помешал тебе уйти». Ханока посмотрела на Юсихико с немым вопросом в глазах. Парень ухмыльнулся в ответ, Еще бы девушка не удивилась, ведь раньше у этого бога не было ни малейшего желания извиняться. «Но я не знал, как просить тебя о прощении. Мне казалось, я могу ненароком вновь разозлить тебя и не решался что-либо сказать». Постепенно я начал искать утешение в маске, и говорить с тобой стало слишком страшно. Конохана Носакуя Бима слушала, не поднимая глаз. Между богами журчал непересыхающий ручей. Маска говорит лишь противоположное тому, чего я хочу на самом деле. Подгоняемый чувством вины, я несколько раз спрашивал у Маски совета, но она успокаивала меня словами о том, что прошлого не изменить. Со временем я даже забыл о том, что это лишь изнанка моих мыслей. Улетели цикады, наступила тишина. Ненигина Микота посмотрел в глаза своей прекрасной жены. Наверное, это слишком дерзко. Просить прощения после того, как я столько прислушивался к советам Маски. И все же всякое. Сакуэ... «Я хочу, чтобы мы снова жили вместе!» Я выразил муж желание, которое томилось в нем долгие годы. «Прости меня, Сакуэ!» Какое-то время богиня молча смотрела на мужа, оценивая степень его искренности. Наконец она вздохнула и отвернулась. «Как я и думала, ты так ничего и не понял!» Скорбно обронила она. Йосихико нахмырился. «Неужели извинений Ненигина Микота недостаточно?» Или он успел обидеть её еще чем-то, о чем Лакей даже не подозревал? Что он мог не понять?» Тихо бормотал Исихика, пытаясь уложить в голове происходящее. Во время жизни с Куноханану Носакой он все еще считал маску игрушкой и не прислушивался к ее словам. Это началось уже после того, как он начал терять силу. Лакей хмыкнул, сложив руки на груди. «Чего еще Куноханану Сакуя добивается от Нени Он только что извинился за свои подозрения в измене и за то, что позволил жене сбежать. Что еще он мог не понять? Нет, тихо но отчетливо произнесла Ханока и Исихика потрясенно посмотрел на нее. Она злилась не из-за этого. Ханока замотала головой, видя вопросительный взгляд Исихика. Да, богиня по-прежнему обижена. И не лжёт, что до сих пор не простила мужа ни сомнений, ни того, что ей пришлось рожать детей в горящей кладовой. Но в то же время она чего-то не договаривала. Она хотела извинений и ждала их даже вдали от мужа, однако на самом деле хотела большего. Разговоры о погоде, о распустившихся цветах, о том, куда сегодня пойти и что надеть. Она хотела говорить с мужем о заурядных семейных вещах. Прямо как в самом начале. Услышав слова Ханоки, Конохана Носакуя Бимы прослезилась и закрыла лицо рукавом. «В семейных вещах!» – изумленно повторил Нинигина Скорее всего, он пришел сюда в надежде, что жена всего лишь пожурит его за запоздалые извинения. «Так вот почему то настолько ненавидела маску!» – прошептал Исихика, наконец-то начиная понимать. Конохана Носакуя Бимы хотела наказать мужа одиночеством не столько из-за его отказа извиняться, Сколько за то, что тот совсем перестал с ней разговаривать. Богиня насквозь пропиталась ревностью к маске. Дорогой, ты наговорил мне ужасных вещей, когда он сомнился в происхождении наших детей. А вдруг заговорила Конахана Нусакоя Бима, опустив рукав до губ. Но когда я благополучно родила в горящей кладовой, ты все-таки признал детей нашими. Мне казалось, что этого достаточно, и я была готова простить тебя уже тогда, но ты начал избегать меня. Влекся общением с Маской, она на собственную жену смотрел, как на пустое место. Ты обсуждал с Маской даже мелочи и улыбался так, как никогда не улыбался мне». «Нет, Сакуэ», — перебил Нинигина Микото свою жену, — «мне просто не хватало смелости, чтобы поговорить с тобой. Поэтому я делал вид, что счастлив и без тебя». Вскоре слушать эти разговоры стало настолько невыносимо, что Кунохана на Сакуэ Бим сбежала на склон Фудзи. Ненигина Микота не остановил её, обнадежил себя словами маски и в конце концов начал считать, что поступает правильно. Разросшаяся трещина в отношениях разлучила богов. «Ты мог бы носить этот оттенок для контраста, но в качестве цвета для кимоно он тебе не идет. наконец прошептала на Носакоя Бима. «Ты же сам говорил, что не любишь кричащий красный цвет». На темном небе начали загораться звёзды, Нинигина Микото окинул взглядом собственную одежду и смущенно улыбнулся. «На мне хорошо сидит только та одежда, которую выбираешь ты, Сакуя. Прошлое изменить невозможно, в отличие от будущего, и сейчас боги пришли к очередной развилке». Нинигина Микото протянула руку над ручьём. «Мы сможем начать заново здесь и сейчас». Канахана носакуя Бима уставилась на протянутую к ней руку, но отвела взгляд. Нет обронила она и твердо добавила Я не собираюсь покидать дом на Фудзе Жаль растерянно ответил нигина микота и медленно опустил неприкаянную руку. Исихика ощутила в груди такую боль, что невольно открыла рот пытаясь что-то сказать, так но хананусаку обима вдруг снова посмотрела на мужа но я могу приходить сюда раз в месяц Неужели я смогу видеть собственную жену так редко простонал Ненигина Микота. Кунохана на сакуя Бима отвернулась, чуть ли не фыркнув, вздохнула и через силу пояснила. «Если тебя это не устраивает, можешь сам приходить ко мне». Она посмотрела на Ненигина из-под лобья, слегка сердито и падёт с в щёки. «Знаешь, как долго я ждала тебя?» Исихика зажал рот, чтобы не показывать улыбку. Конечно же, богиня не могла просто признаться, что готова начать все сначала и что никогда не вычеркивала мужа из своей жизни. «Понимаю. Прости», – растерянно прошептал Ненигина Микота, улыбнулся сквозь слезы и кивнул. «В следующий раз я сам приду к тебе». С этими словами он вновь протянул руку, и жена взяла ее, вкладывая в свою улыбку множество разных чувств.